Борт эсминца Даллас. Суббота 1 час-2 минуты. Гремя связкой ключей, офицер охраны отпер дверь каюты, где разместили Мирил Бремен, и, не постучавшись, вошел. Мириэл наверняка услышала их шаги, стук каблуков по металлическому полу гулко разносился вокруг. Скальли устало прислонилась к стене. Голова гудела от напряжения. Распахнув тяжелую дверь, охранник пригласил ее войти. скали вздрогнула, подняла голову и вошла в тесную каюту. Мириэл Бремен сидела на узкой койке, поставив локти на колени и подперев острый подбородок. При виде Скалли ее покрасневшие глаза зажглись недобрым огоньком. «Надеюсь, вы хотя бы принесли узницы хлеба и воды?» – спросила она. Удивленно взглянув на охранника, Скали перевела глаза на Мириэл. «Вы хотите есть? Вам сейчас что-нибудь принесут». Мириэл вздохнула, потрясла головой и, пригладив дрожащей рукой пышный волос, ответила. «Спасибо, я не голодна. Это была шутка». А ведь она изменилась с тех пор, как мы виделись в Беркли, подумала вдруг Скалли, и сразу же, как озарение, промелькнула догадка, в чем именно произошла перемена в ее поведении. Вид у нее такой же самоуверенный, но она явно чем-то напугана. Только дело не в том, что ее заперли в каюте. Ведь в конце концов она не совершила ничего противозаконного, хотя в ее желании сорвать испытания Брайт Энвил никто не сомневался. Вид у Мириил бремен был потерянный. Судя по глазам, она запуталась, став жертвой собственных убеждений. Вероятно, узнав, что испытания вот-вот начнутся, она ударилась в неистовый фанатизм. Бросив все, она, не побоявшись тайфуна, очертя голову на маленькой рыбацкой лодке, вышла в море. Скали стояла посреди каюты, пытаясь справиться с охватившим ее чувством неловкости. С тех пор, как она впервые очутилась в штаб-квартире общества «Нет ядерному безумию», Ее мучили воспоминания далеких студенческих дней в Беркли, когда она и сама чуть не стала активисткой антиядерного движения. Даже делая скидку на юношескую импульсивность, ее родители были настроены против этого увлечения. Возражали они и против ее работы в ФБР. Скалли оставалась верной своим принципам, но думая о том, куда убеждения завели Мириэл Бремен, она вдруг поняла, как опасна грань, через которую сама чуть не переступила. «Сложись обстоятельства иначе...» и она упала бы в эту пропасть. «Вы не могли бы на несколько минут оставить нас наедине?» спросила Скали охранника. «Мне подождать в коридоре?» не сразу вопросом на вопрос ответил он. Скали сложила на груди руки. «Послушайте, эта женщина не совершила никакого преступления. Не думаю, что она станет угрожать моей безопасности». Повернувшись к Мирил, она добавила. «К вашему сведению, в Академии ФБР я прошла курс боевых единоборств и самообороны. Думаю, в случае чего я сумею за себя постоять. Охранник бросил на Скалле уважительный взгляд, быстро кивнул ей, и, показалось, он чуть было не отдал ей честь, и вышел. Его шаги прогремели по коридору и смолкли. «Вы сами только что сказали, агент Скалли, что никакого преступления я не совершила. Я не навредила ни лично вам, ни кораблю, ни проведению испытаний Брайт-Энвилл. Я попросила о помощи во время шторма, только и всего». Словно подтверждая ее слова, налетел сильный порыв ветра, и эхом прокатился по кораблю. Огромный эсминец скачал на волнах, но он упрямо шел к Атоллу Эника. «Почему меня здесь держат?» продолжала наступать Мирил. «Почему заперли в каюте?» «Потому что нервы у всех на пределе. Вы знаете, что испытания вот-вот начнутся. И не надо уверять меня, что вы оказались именно здесь и именно сейчас по чистой случайности. Правда, мы еще не разобрались, что за игру вы затеяли». «Игру?» Мирил выпрямилась, и ее продолговатое лицо еще больше вытянулось от удивления. «Вот-вот в нарушении всех международных законов и договоров собираются взорвать ядерную боеголовку. Вы, представитель федеральной власти, сидите тут, потворствуете преступлению, да еще утверждаете, что я затеяла игру? Что мы с райном комидой можем против вас сделать? У нас только рыбацкая лодка, никакого оружия у нас нет, взрывчатых веществ тоже. Это вам не рейд «Гринпис». У вас в трюме бочка с черным пеплом». «Ну и что?» – удивилась Мирил. «Зачем, по-вашему, она нам понадобилась?» «Такой же черный пепел обнаружили на месте убийства Нэнси Шек в ее доме в Гейтерсбурге в штате Мэриленд». Мириэл встала с койки и расправила еще влажную блоску. «Нэнси Шек? Я не знала, что эта стерва умерла». «Думаете, я вам так и поверила?» «А мне безразлично, верите вы мне или нет», – заявила Мириэл. Все равно вы не поверите тому, что скоро произойдет. Впрочем, как и в то, что уже происходит прямо у вас под носом. Вы докажите. Мне нужны факты, и я с радостью вам поверю. Только не рассчитывайте, что приму за чистую монету ваши абсурдные объяснения. Мирио, ведь вы ученый и отлично понимаете, что я имею в виду. Что, по-вашему, должно произойти во время испытаний Брайт Энвилл? Осталось меньше пяти часов». «У меня есть идея получше», — ответила Мирил и, придвинув к себе стул, уселась на него, как будто жесткий стул был удобнее узкой койки. «Лучше я расскажу вам, что уже произошло, а выводы сделайте сами». «Что вы знаете про Индианаполис, американский эсминец времен Второй мировой войны?» Скали задумалась. «Что-то слышала. Кажется, на нем доставили сердечник одной из первых атомных бомб на остров Тиньян, верно? Перед тем, как сбросить бомбу на Хиросиму». Мирил была приятно удивлена осведомленностью Скали. Верно. Индианаполис доставил на триниан урановый сердечник атомной бомбы Little Boy. Бомбу Литл Бой сбросили на Хиросиму первую жертву Первой мировой ядерной войны. Можно без проповедей, раздраженно оборвала ее Скалли. Глаза Мирил блеснули, и, подвинувшись ближе к Скалли и пристально глядя ей в лицо, она продолжила. А вы знаете, что во время плавания сердечник бомбы был прикреплен к полу в каюте капитана? Никто не знал, что это такое. Знали только что что-то секретное, супермощное оружие. Но кто-то сболтнул лишнее. Слухи быстро разносятся по кораблю, особенно во время войны. И весь экипаж Индианаполиса поверил, что у них на борту новое оружие, которое поможет одержать победу над Японией. Индианаполис благополучно доставил груз на Тиниан, где собрали бомбу а самолет Гей поднялся в небо и сбросил ее на Хиросиму, в результате чего погибло 70 тысяч человек. Вот это я знаю. Какое это отношение имеет к нашему делу? Мирилла назидательно подняла указательный палец. К нашему делу имеет отношение то, что случилось потом, когда Индианаполис выполнил задание. Почему-то никто никогда не вспоминает о последствиях. Напрочь о них забывают. Но ведь вслед за злом должно наступить искупление. Вы со мной согласны? Скали молчала. «А вот я верю в высшую справедливость», — Мирил вздохнула. «Такое массовое убийство не могло остаться безнаказанным». Через три дня после того, как Индианаполис доставил сердечник бомбы, его торпедировала японская подводная лодка. «Скажете, боевые потери?» Из 1196 членов экипажа 850 остались в живых. Они успели спустить на воду спасательные плоты». Но японская подлодка подбирать их не стала. Целых пять дней несчастные дрейфовали в кишащем акулами океане, пока их не заметили с американского самолета. «Пять дней в океане среди акул, пожиравших заживо одного за другим их товарищей и от запаха крови», — Мирил увлеклась рассказом. «А знаете, почему поисковый самолет прилетел только через пять дней?» — задала она риторический вопрос. Скалли молчала. «Произошла обычная ошибка». Индианаполис вообще не числился среди пропавших. Его никто и не искал. Их обнаружили совершенно случайно. В конце концов, только 318 человек удалось спасти. Погибло три четверти всего экипажа и две трети из тех, кто не утонул вместе со эсминцем. Вот так печально закончилась эта история. «Ужасно», — содорнулась Скалли. «Но ничего сверхъестественного я здесь не нахожу». — Ну, раз вы считаете, что это ужасно, — спокойно заметил Мириал, вам стоит поговорить с Райаном Камидой и послушать его историю. — Послушайте, — сообразила Скали, посчитав в уме дни, но ведь выходит, что Индианаполис торпедировали на 9 дней раньше, чем на Хиросиму сбросили бомбу. Но о каком мщении может идти речь, если ничего еще не произошло? Во время войны в Тихом океане затонул не один корабль. Отец мне рассказывал, а вы выбрали именно тот, который подходит вам в качестве примера. Правда, я так и не поняла, что именно вы хотите этим сказать. «Просто вы не хотите меня услышать». «Что?» Скали вдруг вспомнила догадку Малдера. «Вы хотите сказать, что духи жертв атомного взрыва мстят тем, кто занимается ядерным вооружением? Что это они, используя паранормальные методы, пытаются сорвать испытания Брайт-Энгел? Неужели вы думаете, что я вам поверю?» «Убеждать вас я не собираюсь», — устало ответила Мирил. Теперь, когда она все рассказала, она казалась спокойной. Идите и поговорите с Раином.